Глава двадцать пятая. Вера. Едва открылись двери сектора Омега, на нас словно обрушился ад из смешанных кагонии звуков: крики, выстрелы, звериный рев, дым стелился по пустынным коридорам, кое-где на стенах виднелись кровавые брызги, черные кляксы от выстрелов. Мы переглянулись, схватились за руки и двинулись дальше. периодически вздрагивая от выстрелов и криков при виде убитых расстерзанных до да кровавой каши охранников, именно расстерзанных в тех остатках, что нам попадались на пути, невозможно было узнать людей. Разорванные в клочья тела, брызги крови на полу и стенах, следы от огромных когтей на тех же стенах навевали ужас. Неужели архоны вырвались на свободу? Это их рук дело. Или на базе ставили опыты не только над ними. Какие звери здесь ещё обитают? Ведь по сути, мы же ничего не знали об Атлантиде, вообще ничего. Вера испуганно прошептала подруга. Думаю, будет лучше не попадаться на глаза архонам. Согласна. Я открыла навигационную карту базы. остановилась, провела пальцами по экрану, выискивая наиболее подходящий маршрут. Сейчас нам нужно было попасть к транспортному лифту. Снова взглянула она на карту. Вот, смотри, нам дальше по коридору за поворот. Вот значок лифт. Оттуда сможем попасть куда угодно. Водя пальцем по экрану, показывала Лере маршрут. Лаборатория Краймера тут, значит, от лифта направо, дальше по коридору метров 100. Господи, насколько же огромная эта база. Внезапно из-за динас послышался звериный рык, скрежет когтей по цементу, яростный вой. Звуки раздавались всё ближе и ближе. Мы переглянулись, схватились за руки, бежим. Главное добраться до лифта, он мгновенно перенесёт нас прямо в лаборатории. Прятаться и тихо передвигаться уже смысла не было, нас нашли, унюхали. Что они там ещё могут своим звериным чутьём? Завернули за поворот, я провела рукой по панели активации лифта. Странно, но кабина открылась почти мгновенно. Мы ринулись внутрь, обернулись и перед тем, как створки захлопнулись, успели заметить, как из-за поворота выскочил монстр более 2 м ростом, мощный мускулистый хищник, упирался чёрными извилистыми рогами в потолок коридора. Чёрный, почти эбонитовый хвост с жалом на кончике метался от стены к стене, высекая искры из каменных стен. От лба до выбритых висков и вниз по шее велось серебристое тату в виде кельтских символов, расширяясь на спине до черно-серебристых крыльев. На груди такие же чешуйки образовывали кольчугу. Хищник, оскалившись и выпустив клыки, раскинул в стороны руки с выпущенными чёрными когтями, взревел. Распрямился, выпятив вперёд грудь, зарычал и ринулся на нас, оцарапывая рогами потолок и когтями стены, оставляя на них жуткие борозды. Архон. Почему-то у меня даже сомнений не возникало, что это именно мой архон. Тот, кто должен защищать, сейчас просто рыхнулся от ярости и ненависти. Поймает, разорвёт на куски, так же, как тех охранников. Конечно, почти все они получили по заслугам, и я ни капли не жалела этих уродов. Створки лифта закрылись прямо перед его оскаленной мордой. Послышался скрежет когтей по металлу, затем перед глазами всё поплыло. Мы зажмурились. А когда открыли глаза, лифт открылся прямо в лабораториях Креймера. Здесь тоже царили хаос и беспорядок. Если у меня ещё и теплилась надежда освободить архонок, то сейчас она окончательно растаяла. В лабораториях оказалось пусто. Перевёрнутая мебель, столы и стулья, медицинские столики, шкафчики свидетельствовали о том, что собирались здесь всё в спешке. и разгромили всю лабораторию. Я в первую очередь кинулась к камерам, где содержали архонок, но они оказались пусты. Ничего. Вероятно, девушек перевезли, когда на базе начались беспорядки, когда архоны вырвались из заточения. Востав теперь пытаются отвоевать свою свободу. Я понятия не имела, удалось ли им взять под полный контроль Атлантиду, но пока они все в облике обезумевших диких зверей не хотели сталкиваться и испытывать судьбу. Пока Лера обыскивала остальные лаборатории Креймера, я побежала к его кабинету. Именно там старый мудак хранил все свои записи, все данные по экспериментам. Дверь почему-то оказалась открытой, а на столе Маня и привлекая стоял открытый MacBook. Пока вся охрана базы пыталась подавить восстание Архонов, я постараюсь скачать все, что можно, передам данные отцу. Возможно, мне удастся найти здесь и координаты. Возможно, здесь есть еще какая-нибудь ценная информация. Внезапно свет в лабораториях погас. Через пару секунд включились автономные запасные генераторы и свет. появился снова. Я ничего не подозревая метнулась к Макбуку, пощёлкала по клавишам, но гаджет никак не отреагировал. Лишь в тёмном экране отражались мигающие на стенах и потолке огоньки. Охрана отправилась на подмогу тем, кто пытался взять под контроль сектор Альфа. Я понятия не имела, сколько у меня времени и насколько быстро сюда примчится или охраны, или архоны, не с теми, не с другими. не имела желания встречаться. Надеялась всё же успеть найти нужную информацию, склонилась над Макбуком, и тут талисман, молот Тора, мой амулет, свисая с шеи, раскачивался над раскрытым Макбуком, камушек на рукоятке молота внезапно засиял красным, а затем буквально весь артефакт охватило странное, ярко-сиреневое свечение с красными переливами. Амфитрий, вот из чего он сделан, вспомнила. Кулон словно магнитом потянула к MacBookу, цепочка на моей шее натянулась, а молец завис прямо над гаджетом Дока Креймера. На мерцающем экране быстро сменяя друг друга стали открываться и закрываться какие-то системные окошки, папки с информацией. Медальон завибрировал, натяжение цепочки пропало, теперь я могла выпрямиться. отойти в сторону. Взглянула вниз, артефакт спокойно лежал в ложбинке между грудей, слегка вибрируя и источая свет. Что там, говорил отец? Амулет изготовлен из амфитрита, камушек на рукоятке древний рубин под названием кров Феникса. Стоит дотронуться до него, капнуть кровью, и отец придет на помощь, найдет где бы я ни была. Это... На самый крайний случай мелькнула мысль. Вспомнила, что ещё говорил отец, вроде в медальёне скрыто устройство, благодаря которому сейчас скачивается вся информация, имеющаяся на ноуте доктора Креймера. Какие-то странные, явно неземные технологии. Я лишь надеялась, что всё получится, что среди обилия данных найдётся и нужная мне инфа. Она лишь молилась всем богам успеть до того, как сюда кто-нибудь заявится, скачать всё, что возможно. Страстно желала, чтобы меня не заметили, охваченная страхом и каким-то странным возбуждением, что вот-вот всё закончится, осталось лишь дождаться окончания скачивания информации и свалиться с этого грёбаного корыта, лишь бы отец успел вовремя, лишь бы спас и меня и Леру и бедных Архонок, да и моего ночного монстра. А затем услышала крик Леры: "Вера, быстрее, охрана!" Успела закричать она, прежде чем раздался удар, стон, хруст костей, врезавшегося в стену хрупкого женского тела. Мой медальон тут же погас, натяжение цепочки исчезло, я опустила взгляд вниз, молот Тора как ни в чем не бывало покоился на ложбинке на груди. Я понятия не имела, все ли данные успел скачать Амулет, а главное, смог ли передать наши координаты. И тут услышало сзади насмешливый голос капитана охраны сектора Пегас. Так-так, попалась зверушка, ухмыльнулся офицер Попов. Вероятно, эту часть базы Архоны ещё не успели захватить, а может, их восстание уже подавили, иначе почему этот урод ведёт себя настолько вызывающе и похамски? Если восстание подавили, то нужно срочно придумать причину моего здесь пребывания. Как назло, на ум ничего путного не приходило. Если внятно не объясню, что делала в лаборатории во время возникших беспорядков, чёрт, откуда он тут взялся? Мы с Лерой уже могли бы сбежать, но без столь драгоценной информации вся затея с внедрением прошла бы прахом. Отец снова ничего бы не смог доказать, не смог прижать этих мразей, не смог бы привлечь их к ответственности. Проклятый параноик Креймер забыл свой Макбук и отправил за ним охрану, которой у него и так не хватало. Лихорадочно осматриваю стол, мой браслет-идентификатор вжикнул, расстегнулся и упал на стол. Вот оно, спасение. Беру гаджет и оборачиваюсь. "Офицер Попов, какая неожиданность". Из моего голоса буквально сочатся яд. Да, рискую. Но Не могу его не подстебнуть. Вот забыла свой браслет, оставила, когда работала здесь. Все вспоминала, где умудрилась его забыть, оказалось тут, вернулась забрать, иначе не смогла бы передвигаться по базе, опоздала бы на работу. Вы же знаете, как доктор Ван Хорн не любит опозданий. Вот это абсолютная правда. Старый хрен помешан на работе, пунктуален и педантичен до мозга костей. Сам Паша даже по выходным и других заставляет. По его мнению, сотрудник обязан явиться на работу даже с того света, в любое время дня и ночи. Молилась лишь об одном, лишь бы не проколоться, лишь бы Ван Хорн не оказался где-то здесь же, загнанный вместе со всеми в ловушку. Попов скривился, словно сжевал кило лимонов. Облом. Этот мудак давно на меня засматривался, несколько раз даже делал вполне недвусмысленные предложения, но раньше от его домогательств меня защищал доктор Креймер, а потом Иван Хорн. Теперь понятно, что и я, и Лера, и остальные девушки нужны были этим садистам для каких-то экспериментов. И, судя по мерзкой ухмылке Попова, В этот раз так не повезет. А я, я и доктор Рейнер, как же не хорошо врать. Что вы тут делали после отбоя и зачем оставили в коридоре доктора Долонг? Прорычал начальник охраны. Понятия не имею, о чем вы, офицер. Я просто забыла свой браслет и вернулась за ним. А Улера нет допуска в мою лабораторию и с последних сил пыталась составить хорошую мину при плохой игре. Ладно, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Пошла на выход быстро. Да можешь уже объяснить, что стряслось. Не притворяйся, сучка! Рявкнул он. В миг оказался рядом и залипил мне по щечину. Архоны подняли восстание, захватили почти всю базу, кроме лаборатории сектора Альфа. Тут особо усиленная защитная система им не прорваться. А нам главное выиграть время, продолжил он, обхватив меня рукой за шею. здавил так, что я едва не задохнулась и встряхнул. Говори, сука, что ты тут делала? Помогала архонам? Что искала в Макбуке доктора Креймера? Хотела отключить систему охраны лабораторий? Отвечай. Он снова встряхнул меня до да настолько сильно, что едва не задушил. А то душье и нехватки кислорода уже темнело в глазах. Понятия не имею о чём вы, прохрипела я. Из-за всех сил пытаясь ражать его стальную хватку. Пошла, попов рожал пальцы, и я жадно вздохнула столь желанный воздух. Толкнул меня на выход, вперёд, док с тобой разберётся. Эх, дура баба, говорил я тебе, что со мной нужно дружить. Жива ба стала. А теперь ты просто расходный материал. Шевелись, толкнул меня в спину так, что я едва не упала. Вы совершаете ошибку, не знаю, о чем вообще речь. Я просто зашла за браслетом и знать не знаю ни о каком восстании. Продолжала оправдываться я. Где Лера? Что вы с ней сделали? Встретишься скоро со своей подругой. Мерзко. Ухмыльнулся Попов. Топай. И я подчинилась, хотя могла бы воспользоваться встроенным в имулет телепортом. могла бы выбраться, но тогда эти уроды отыграются на Лере. В этом я даже не сомневалась. Поэтому осталась, надеюсь лишь на то, что мой отец получил координаты, что он вовремя спасёт нас. Сейчас я молилась всем богам только об одном, чтобы помощь пришла.